Глава двадцать четвертая. 1 января. Мы с Зельдой вскочили на ноги и рывком открыли дверь. В коридоре, который вел к туалету, собралась толпа. Я протиснулся сквозь нее, чувствуя, как по венам пульсирует паника, и слышал со всех сторон обрывки разговоров. «Сколько она там пробыла? Минут двадцать, не меньше!» Двадцать минут люди стучали в дверь туалета, и меня не было среди них. Сейчас какой-то парень возился возле нее с отверткой, чтобы вскрыть замок. Я отодвинул его в сторону. Я действовал на чистом адреналине. Упершись в пол одной ногой, я изо всех сил ударил второй по двери чуть повыше замка. По ней тут же прокатилась волна боли, но зато дверь распахнулась настежь. Дарлин, словно тряпичная кукла, сидела у стены между унитазом и раковиной, сутулившись и широко раскинув ноги. Из ее носа и рта вытекала белая пена. «Господи боже, она мертва!» Я опустился на колени, и в это мгновение Уэс тоже протолкнулся в туалет и присел на корточки рядом со мной. «Мы вызвали 911. Попробуй найти пульс. У нее есть пульс?» Наши руки скользнули по двум сторонам ее шеи. Я ощутил под пальцами легкое биение и нажал немного сильнее. «Есть!» — выдохнул я. «Я его чувствую. Я тоже. Она дышит». «Мужик, что она приняла?» — спросил я. «Кто дал ей дурь?» Уэс только покачал головой. Через дверной проем на нас глазели люди. «Что будем делать?» — судя по его голосу, он был на грани паники. «Я не знаю, что делать. Знаю только то, что видел в криминальном чтиве». «Давай вытащим ее отсюда», — резко сказал я. «Поднимем с пола и унесем из чертова туалета. Мы вынесли Дарлин из туалета и опустили на ковер в коридоре. Я сел рядом и положил ее голову к себе на колени, а потом вытер ей лицо рукавом свитера миссис Сантина. Ее губы потрескались и чуть-чуть посинели. От ее едва заметного дыхания пахло чем-то напоминающим уксус. Потом она застонала и открыла глаза. Ее зрачки сузились настолько, что превратились в крошечные черные точки. Что именно она приняла, я не мог знать наверняка. Дарлин никогда не отдавала предпочтение одному наркотику. Она пробовала много чего. Слишком много. «Дарлин...» Позвал ее я, пытаясь пробиться сквозь туман, окутавший ее сознание, и легонько хлопнул ее по щеке. «Дарлин, давай же, очнись!» Ее голова повернулась на мой голос. «Мэкс, я тут, милая!» Ее голос страшно хрипел. «Я не могу ни за что удержаться!» Я пытаюсь, пытаюсь, как могу, чщ, все будет хорошо. Зельда опустилась на колени рядом со мной и протянула мокрую тряпку. Я откинул волосы, Дарлин, и осторожно вытер ее лицо. Скорая подъезжает! крикнул кто-то. Дарлин уронила голову на грудь. Она то приходила в себя, то снова теряла сознание, тихонько плача в промежутках. Наконец, в коридор вбежали парамедики и заставили всех отойти от Дарлин. Один посветил ей в глаза маленьким фонариком и заговорил громким, ясным голосом. Он сказал, что его зовут Хулио, и спросил у Дарлин, что она приняла. Но она уже снова отключилась. «Кто-нибудь знает?» — обратился Хулио ко всем стоявшим рядом. «Нет», — ответил Уэс, — «мы нашли ее здесь. Мы не знаем, что именно она приняла, как много и кто это ей дал». «Похоже на какой-то порошок», — сказал второй парамедик, дотрагиваясь затянутым в перчатку пальцем до тонкой струйки желтовато белой пены вытекавший из ее носа. Когда его вдыхаешь, легко переборщить. Он выпустил руки Дарлин. Они упали ей на колени и остались лежать так, ладонями к потолку. У меня дрожали ноги. Мы с Зельдой стояли рядом и наблюдали, как парамедики делают Дарлину кол. Ее дыхание немного выровнялось, а к щекам начала приливать краска. Потом они переложили ее на каталку и увезли прочь. Я шел рядом, держа Дарлин за руку. Когда мы заходили в служебный лифт, я увидел Зельду и протянул ей свободную ладонь. Ее пальцы переплелись с моими и крепко сжались. «Она наркоманка?» — спросил Хулио. «Бывшая», — сказал я и взглянул на Дарлин. На ее рот была натянута кислородная маска, а по щекам, словно черные слезы, тянулись разводы от потекшего макияжа. Но, кажется, у нее рецидив. «С ней все будет хорошо?» — слабым голосом спросила Зельда. «Она в стабильном состоянии», — сказал Хулио. Жизненные показатели в норме. Теперь нужно, чтобы ее осмотрели врачи в реанимационном отделении. Двери лифта открылись, и через пару секунд мы уже вышли на улицу. У здания стояла полицейская машина, из которой как раз выходили двое мужчин. Они поговорили с парамедиками, пока каталку Дарлин поднимали в скорую. Я протянул Зельде руку, чтобы помочь ей залезть внутрь, но хули у нас остановил. С ней может поехать только один человек. Зельда обхватила себя за плечи, пытаясь защититься от холода. Все изящные черты ее лица до единой были пропитаны тревогой. Езжай ты, сказала она. Езжай с ней. Я попробую помочь чем-нибудь здесь а потом встречусь с вами в больнице. Я видела, как Дарлин разговаривала с какими-то двумя парнями. Может, это они продали ей наркотики? Или вдруг они что-то знают? Я отправлю тебе сообщение из больницы». Мы обменялись еще одним взглядом, и дверь скорая закрылась, разделяя нас. После укола состояние Дарлин стабилизировалось. И теперь парамедики узнавали у меня ее личную информацию. Полное имя, контактные данные родственников и опыт употребления наркотиков. Я чувствовал себя предателем, но рассказал все, что смог. В этой ситуации я не мог ни лгать, ни что-то утаивать. Сотрудники службы пробации все равно обо всем узнают и либо продлят ей период условно-досрочного освобождения, либо усилят ограничения, либо посадят ее в тюрьму. Я сжал ее руку. Дарлин, нельзя было за решетку. Она и так едва пережила свой последний срок длиной в 18 месяцев в тюрьме Бетфорд-Хиллз. Последний год она изо всех сил старалась ничего не принимать, и все это разрушилась за одну ночь. «Чертов придурок, Кайл!» Он не был виноват, но это не мешало мне желать ему всего плохого. А еще я жалел, что инспектором Дарлин был Нерой. Ее инспектор был строгим козлом, которого не волновало. Выживет она или умрет, только бы делала то, что он сказал. Я подумал, что Рою все равно стоит позвонить, спросить совета или узнать, может ли он как-то помочь Дарлин, например, устроить ее в реабилитационный центр получше или что-нибудь в этом духе. Я ощупал задний карман. Там лежал бумажник, но телефона не было. Ну, конечно. Я оставил его в куртке, которая лежала сейчас в лофте. Черт. Скорая остановилась у Пресвитерианской больницы Нью-Йорка. Мы быстро прошли в реанимационное отделение, после чего Дарлин завезли в отсек отгороженной шторкой. Хулио указал мне на стулья, стоявшие в ряду стены, и я уселся на один из них. И начал ждать. Наконец из -за занавески вышел доктор мужчина с лысеющей головой и добрыми глазами. Состояние вашей подруги нормализовалось, но ей нужны покой и медицинское наблюдение. Сегодня вы больше ничем не сможете ей помочь. Я хотел сказать, что я не сделал ничего, чтобы ей помочь. Она оступилась и упала, но меня не было рядом, чтобы ее подхватить. Ко мне подошла медсестра и, положив ладонь на мое плечо, сказала «Идите домой, поспите. Часы посещения начинаются с восьми утра. Возвращайтесь к этому времени, и тогда сможете увидеть свою подругу». Я позволил ей увести меня прочь от отгороженных шторами отсеков и воспользовался телефоном на сестринском посту, чтобы вызвать Убер. Я попытался вспомнить номер Зельды, но не смог, поэтому позвонил на свой телефон, надеясь, что он у нее. Звонок перевелся на голосовую почту. Я оставил короткое сообщение и, положив трубку, принялся ждать такси. На улице шел снег. Ледяной вихрь собирал большие снежинки в вихре и водовороты на фоне темного. Без звездного неба.